Глава 4. Пришла весна, но погода будто была не в курсе этого. Всю первую неделю марта по ночам выла вьюга, занося снегом окна и порог дома. Бэлла выполнила все задания, высланные из Академии, завершив тем самым программу курса на два месяца раньше положенного. Оставалось написание курсовой работы, тему которой она выбрала совершенно для себя неожиданную. тропные зелья и их лечебные свойства. Белль ни за что бы не стала идти под кураторство мастера по высшему целительству. Но случившееся с Антаром само собой подкорректировало планы. Она собиралась помогать его родителям. Период восстановления должен пройти быстрее, если рядом будут близкие люди, а не работники больницы. Он очнулся после второго месяца магического сна три недели назад. Но ей не позволяли проведывать его. В палату вообще никого, кроме лечащего целителя, не пускали. И вот сегодня утром пришла записка от миссис Холланд, что им, наконец, разрешили забрать сына на домашнюю реабилитацию. Он полностью исцелился, никаких признаков проявления крови оборотни. Ещё месяц приёма зелий купе с наблюдением в домашних условиях. И можно ставить окончательный штамп о выздоровлении в лечебной карте. Белль в спешке собирала сумку на первые три дня в доме Холландов. Несмотря на то, что договорились они об этом заранее, она всё откладывала сбор. словно подсознательно стремилась отдалить этот момент. Она запуталась в себе. Антар был её другом, кем значился с самого детства. Но за период их вынужденной разлуки было успела отвыкнуть от того, что он её парень. А предшествующие этому ссоры вовсе вынудили её начать сожалеть о решении дать шанс их отношениям. Она ведь именно этого и боялась. Согласившись встречаться с Антаром, поставила на кон их дружбу. Вместе с тем Бэлла всё ещё любила его. Хотела поскорее увидеть улыбающимся, здоровым, с искорками задора в глазах. Хотела обнять крепко-крепко до хруста в ребрах и рассмеяться какой-нибудь глупой шутке. Вот только. Остаться наедине, снова почувствовать вкус поцелуев на губах и его руки, стремящиеся забраться под одежду — нет. За месяц одиночества она не успела настолько соскучиться. Белль не могла сказать, что этого ей так же сильно не хватало, как простого присутствия антара рядом. Погружённая в мысли, она побросала в сумку несколько сменных вещей, нижнее бельё, предметы первой необходимости, вроде зубной щётки и расчёски. Затолкала учебник по целительству и тетрадь с записями по курсовой. На пороге возникла Тея. Дверь комнаты была открыта, чего обычно не случалось. И шедшая мимо сестра не могла пройти, не задав вопросов. «Ты всё-таки решила это сделать?» Нахмурилась она, сложив руки на груди. «Папа будет в ярости. Ты говорила родителям, что уходишь именно сегодня?» «Говорила. Мне плевать на их запреты. И они мне не родители». Ты помрачнела. Опять разразится скандал. «Ты всё же эгоистка, Белла. Совсем не думаешь, каково мне всё это слушать. Я живу словно на пороховой бочке». Белль закатила глаза, подхватила лейку и склонилась над Бенджем. обильно поливая специальным раствором для магических растений и почву в его горшке. После того, как Флориан и нот помогли взломать защиту, она чувствовала себя гораздо свободнее. Изначально план был распечатать только её комнату. Но что-то пошло не так, и ритуал вскрыл весь дом. Удивительно, хозяева этого всё ещё не обнаружили. «Вам всем очень долгое время было на меня плевать. Предлагаю продолжить эту чудную традицию, не понимая, почему они так себя ведут». «Какая им разница, где я и что делаю? Искать мне жениха не надо. Фамилии у нас разные. В случае чего опозорю либо дедулю, либо маро Вам вообще должно быть фиолетово». На это у Теи не нашлось что сказать. Раздраженно фыркнув, она исчезла из вида. Судя по удаляющемуся стуку её каблучков, отправилась на первый этаж в гостиную. Возможно, там же проводят это заснеженное утро и тётя с дядей. Улизнуть тихонечко уже не получится. «Не скучай, дорогой», — шепнула Белла Фикусу, пропустив между пальцами мелкие листочки. Накинув пальто, шапку, вдела ноги в сапожки на шпильках и вышла, подхватив сумку. Двери запечатала магией. Через три дня придётся выслушать по поводу взломанной защиты, но что поделать. Удивительно, никто не стал устраивать скандал, едва она спустилась с лестницы. Хозяина дома, видно, не было, а леди Астери попивала чай, читая книгу в кресле. Взглянув на Беллу, она лишь сказала. «Ещё раз говорю, я против Белатрикс. Но компрометировать себя, похоже, единственное, что у тебя отлично получается. Всего хорошего, тётя. Вернусь в понедельник». Уже дойдя до выхода и взявшись за ручку двери, Белль задержалась. Вернулась, останавливаясь в арочном проёме. «Антар мой лучший друг. С ним случилось несчастье. В какой-то степени по моей вине. И я не могу обойти его восстановление стороной. «Я должна помочь». Она не знала, зачем говорит это. Тётя подняла глаза от книги, посмотрев на Беллу долгим взглядом. Затем вернулась к чтению, так ничего и не сказав. Причину столь спокойного поведения девушка узнала уже, выйдя из дома. У ворот ожидала знакомая чёрная машина, тихо урча заведённым двигателем. Едва Белль закрыла за собой калитку, дверца распахнулась, являя Дэймона. «Твою дивизию! Они пожаловались чёртовым маро Он криво усмехнулся, приглашающе открывая перед ней вид на заднее сиденье. «Только при моей матушке не выражайся. Садись». Его чёрное пальто было распахнуто. На волосах блестели снежинки, а при одном только взгляде на тонкий свитер хотелось поёжиться. И вообще-то выглядел до безобразия уставшим. Тени под глазами превращали их голубой цвет в особенно холодный. а заострившиеся скулы придавали резкости его чертам. Он похудел. Бэль не знала, почему замечает это. «Лучше сам садись, иначе заболеешь. И уезжай. Не знаю, что тебе наплели остыри, но я в любом случае буду помогать миссис Холланд с реабилитацией Антар. Мне плевать, как это выглядит со стороны». Отвернувшись, поторопилась прочь по протоптанной дорожке. Непроизвольно принялась жевать губы, пытаясь дать отсчёт всему, что думает и чувствует. Хруст снега за спиной. Дэймон не тётя с дядей, от него так просто не отделаться. Бэль напряглась, готовая отдёрнуть руку, которую он непременно схватит, дабы её остановить. Но этого не случилось. Моро просто пошёл рядом на ходу, запахивая пальто и застёгивая пуговицы. Чёрная машина медленно покатила следом. «Они должны нанять профессионала из поликлиники. Оборотень не поцарапал его, а укусил. Несколько раз. Я видел отчёты. «Стейком рейер прожарки здесь не обойдётся, понимаешь? Будут ночные кошмары, вспышки неконтролируемой ярости, агрессия на родных и близких». «Дэймон». Она остановилась, повернувшись к нему. «Мне это нужно. Я должна попытаться ему помочь. Это не безрассудная глупость, как ты считаешь это». Она запнулась, опустив голову от слишком пристального взгляда Маро. «Любовь». В его взгляде явно читалась усмешка. Вновь посмотрев на него, споткнулось и серьёзное выражение потемневших глаз. Заморгало от налетевшей стайки снежинок и облизнуло горевшие на морозе губы. Дыхание превращалось в облачко пара, впуская в лёгкий уличный холод. В первую очередь, Антар мой лучший друг. Самый первый. В наши с ним детские годы он единственный, от кого я чувствовала поддержку и защиту. Это слишком ценно, чтобы забыть. Дэймон не сразу ответил. подняла руку и зачем-то поправил её шарф, натянув ткань выше к подбородку. Выдохнул, посмотрел перед собой, над головой Белль. «Он может причинить тебе боль, сам того не желая. Это опасно. Я ведьма, а не беззащитная овечка». В груди Белла разлилось тепло, которому она пока не могла дать объяснение. «Что ж, садись, подброшу тебя». Она недоуменно вскинула брови. Заметив это, Дэймон дёрнул плечом, шагнул к машине и снова открыл заднюю дверцу. «Тебе опасно ходить в одиночестве. Вампиры ещё не побеждены, лорд Гвиденби не найден». «С такими аргументами трудно спорить». «Спасибо», — вздохнула Белла. Закинула сумку на сиденье и забралась следом. Дэймон обошёл с другой стороны и сел рядом. «Езжай прямо, затем налево». Скомандовал он водителю, и машина тронулась с места.